Дивлюсь тебе, гончар, что ты имеешь дух мять глин, бить, давать ей сотни оплюх. Ведь этот влажный прах трепещущий был плотью, покуда жизненный огонь в нём не потух.